Анджела Земан не раз заявляла, что в ее историях всегда есть место уму и сообразительности. Они там никогда не умирают, а вот остальные формы жизни должны сами о себе позаботиться. Она работает во множестве жанров и субжанров. В 2012 году издательство Отта Пенцлер вновь выпустило ее первый роман «Ведьма и жемчужина Боршта» и подборку связанных с ним рассказов в виде электронной книги, а также в виде заказного издания. Ее работы публикуются в журналах Mystery Press, Alfred Hitchcock Mystery Magazine и в различных антологиях. Она член клуба Ассоциации детективных писателей Америки International Thriller Writers, Private Eye Writers of America и International Crime Writers Association North America – Узнать о ней и ее работах больше можно на сайте AngelaZeman.com.